Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Софья Ралдугина. «Забери меня отсюда!» Читает Игорь Викулов. Пролог. «Забери меня отсюда!» Тина услышала эти слова почти три недели назад, на вокзале. Их произнесла молодая чернокожая женщина. Месяца на седьмом. Она была одета в джинсовый комбинезон поверх просторной клетчатой рубахи Чтобы не стеснять живот, на скуле чернел синяк. Женщина коленом удерживала на узкой лавке спортивную сумку и говорила в трубку задыхающимся голосом, как после спринта. — Я передумала. Забери меня отсюда. Ее длинные ногти с пластмассово-розовым облупившимся лаком мерно шкрябали по столбу. Шварк-шварк. Шварк-шварк. Шварк. шварк, шварк, шварк, шварк. шварк вроде бы ничего особенного, звук как звук, но руки у Тины тогда покрылись гусиной кожей, а на лбу выступила испарина, а слова въелись в подкорку, застряли, как песенка на повторе. Они леденили неба, они желали прозвучать, пока Тина молчала. Глава первая. Река. У дома номер 11 по улице генерала Хьюстона была репутация. Не дурная и не хорошая. О нем просто знали. Здоровенная махина из красного кирпича. Две симметричные башенки, оплетенные до самой крыши в глянцевым, синевато-зеленым сейчас, в начале лета и олеющим по осени. С дороги, впрочем, дом едва просматривался в глубине сада. Груши. Искореженные временем вишни, одичавшая ежевика, настоящее раздолье для мечтательного ребенка, кошмар для перфекциониста. От соседей участок с двух сторон отделялся чугунной оградой: черные пики, завитки и шишки хмеля, такие реалистичные, словно кто-то давным-давно окунул в расплав настоящую плеть и примостил на решетку. С третьей стороны глухая стена из желтоватого камня, кажется древнее не только дома, но и самого города. Вдоль дороги шиповник вперемешку с терном. У истока тропинки к дому дырявый почтовый ящик без номера. Одна циферка потерялась еще до рождения Тины, а другую она лично открутила в младших классах и преподнесла в дар своей первой любви – рыжему похитителю сердец девяти лет отроду. Через год он переехал в другой город, прислал два коротеньких корявых письма, явно под диктовку кого-то из взрослых, и пропал с горизонта. Судьба бронзовой единицы с тех пор была окутана мраком. Мальчика Тина, впрочем, почти не помнила. Слишком давно все случилось, больше 17 лет назад, еще до развода родителей, маминого отъезда в Америку и отцовского второго неудачного брака. До того, как Тина осталась сперва с дедом, а затем одна, теперь привязанная к дому с репутацией навсегда. «Забери меня!» Тина проснулась прежде, чем темнокожая женщина во сне пробубнила свою отчаянную мантру. В комнате царил зеленоватый аквариумный полумрак. За окном захлебывали щебетом птицы. Часы показывали без четверти шесть. До звонка будильника оставалось еще минут сорок, но сон отступил окончательно. Тина сделала глубокий вдох. Книги, книги, книги, сырая землистая зелень сада и засахаренный миндаль, привычные запахи, которыми она сама уже пропиталась насквозь. И свесила ноги с кровати на ощупь отыскивая старомодные домашние туфли. От холода пальцы поджимались, деда в дом не прогревался даже самым жарким летом. Но, надо признать, и зимой никогда не вымерзал. Четырнадцать комнат на трех этажах. Когда-то ей такой простор казался невиданным счастьем, но теперь только острее заставлял ощущать одиночество. Кухня располагалась далековато, на первом этаже. Тина двигалась по маршруту, не приходя в сознание. Привычно сделала зарядку-растяжку на лестнице, опираясь на перила, Выпустила кошек в осыпанный росой сад, в холостую пощелкала клавишами кофемашины, в очередной раз убеждаясь, нет, не заработала, надо купить новую к Самайну, если налоги на недвижимость не сожрут опять все сбережения. Залила мюсли холодным молоком, как раз будут готовы к возвращению, влезла в растоптанные кроссовки, сдернула серую толстовку и выскользнула на пробежку. Кошки в саду провожали ее медовыми, ленивыми взглядами. Улица генерала Хьюстона, виляя, спускалась с холма. Самая легкая часть, когда ноги сами несут вниз. Домики здесь были маленькие, зефирные, аккуратные. Они проплывали неясными видениями в утренней прохладе. Песчаные дорожки, гравийные подъездные аллеи, коротко стриженные лужайки – Кое-где разбрызгиватели, запрограммированные с вечера, уже крутились, рошая водой и без того сырую траву. Цвели гортензии, розовые и голубые, селекционные, дорогие. Из клумб выглядывали пластиковые гномы, зайцы, овечки, на что хватало хозяйского вкуса и кошелька. Царство благородной обыденности, гимн приглаженной аккуратности, где нет места ничему дикому и неправильному и лишь у самого подножья холма шмыгнул в заросли сирени живой лис. Глочковатый, худой, но абсолютно бесстрашный. Он подпустил Тину близко-близко, прежде чем насмешливо повел влажным носом и улизнул по своим лисьим делам. Здесь Тина свернула направо, на узкую аллею в тени замшелых коренастых лип. Мимо ухоженного парка «Ривер Флойд», мимо городской школы, в этот час еще пустой и тихой. Сонная хмарь отступила. Каждое движение доставляло радость и хотелось бежать быстрее, быстрее, пока кроссовки вовсе не перестанут касаться земли. На углу, у пекарни, легкость начала исчезать и навалилась усталость. Тина пожалела, что не захватила из дома плеер. Под музыку отвлечься от утомления было проще. Но тут... Из переулка вырулила Уиллоу на разбитом велосипеде, взъерошенная, с готической синевой под глазами, в растянутой майке и джинсовых шортах. Ей было 17 лет, выглядела она на 13 и вела себя зачастую соответственно. Из корзины велосипеда торчала связка газет. — Ты сегодня рано! — заулыбалась Уиллоу и, вздернув руль на себя, переехала через бордюр и покатила рядом с Тиной по тротуару. «Не спалось? Мне тоже. Река снилась. Жуть какая-то. Не ходи туда сегодня, ладно?» Тина только махнула рукой в знак приветствия. Дыхания на разговоры не хватало. Но Уиллоу и не нуждалась в ответах. Некоторое время она ехала рядом, облокотившись на руль и болтала. О бессоннице, о вещих кошмарах О благотворительной ярмарке на следующей неделе и о том, что миссис Кирк увидела крысу в пекарне и собралась покупать ультразвуковую ловушку. Потом девчонка замолчала, неожиданно вильнула в сторону, съехала на велосипедную дорожку и прибавила скорости, даже не попрощавшись: Я зайду сегодня в библиотеку! крикнула вдруг Уиллоу через плечо, притормозив перед перекрестком. Верну Томаса Уайта! Приготовь мне суры, а? Заберу домой. И, мотнув косматой головой, свернула налево на улицу Грин Энд. Тине нравилась Уиллоу, Колючее, не похожая на остальных и действительно заглядывающая в библиотеку, чтобы почитать. Большая редкость на самом деле. Если бы таких было побольше, этот город лучше бы подходил для жизни. Нельзя так думать. Тина прикусила губу. «У меня все хорошо. Все хорошо». Злость на себя придала сил. Открылось второе дыхание. На мост через Кенвальд Тина буквально взлетела. Больше половины дистанции осталась уже позади. Только обогнуть стадион, вернуться по мосту, пробежать немного вдоль реки, и можно подниматься наверх, уже шагом, постепенно остывая. Издали потянуло свежим картофельным хлебом. Похоже, пекарня Кирков открылась. Город просыпался. Вода в душе текла чуть теплая. Зимой это раздражало, но сейчас пришлось кстати. Пока волосы подсыхали, Тина накормила кошек, позавтракала сама и даже успела полистать легенду Лэнгленда, машинально отмечая перекличку с Беньеном. Затем затрезвонил телефон. «Я сегодня опоздаю, дорогая. Маленький что-то капризничает», — сообщила Аманда ходу усталым голосом. «Откроешь за меня там все?» «Ну, конечно. Собирайся спокойно». В трубке послышались гудки. На памяти Тины Аманда ни разу не приходила вовремя. Ни до свадьбы, ни после. Но теперь, к тому же, и отговорки не отличались особым разнообразием. «Маленький или капризничал, или болел». По голой ноге мазануло что-то теплое, легкое. Тина вздрогнула, с запозданием осознавая, что это всего лишь кошачий хвост. «Прости, королева», — повинилась она, наклоняясь и почесывая под челюстью матерую серую зверюгу с рваным ухом, увенчанную белым пятном на лбу, как серебряной диадемой. «Я бы с вами еще посидела, но мне пора». Королева Из всей кошачьей банды единственная нахалка, что сама набилась в питомце, а не была милостиво подобрана на помойке, неопределенно мяукнула и развалилась на полу в квадрате солнечного света. И не поймешь, то ли обиделась, то ли просто решила подремать. «Если ты думаешь, что мне хочется идти на работу, ты заблуждаешься», – вздохнула Тина. «Но нам же нужно на что-то покупать корм. Как считаешь?» Кошка глянула искоса и мявкнула еще раз более тонким голосом, перекатываясь на спину. «Ну, раз вы меня отпускаете, ваше величество, я, пожалуй, пойду. Присматривайте за нашим родовым замком и не пускайте врагов». Не то чтобы Тина действительно верила в чудесную силу кошачьей сигнализации, но в дом действительно ни разу не забирались воры. И даже агенты, продающие косметику, заходили, кажется, только однажды. В прошлом году. Две смешные, сильно надушенные женщины с ярко подведенными глазами, ужасно похожие на Аманду. По пути на работу Тина храбро устояла перед умопомрачительными ароматами, долетающими из пекарни кирков, уверенно проигнорировала соблазн посидеть в парке на качелях со стаканчиком кофе и задержалась только в одном месте – на мосту через Кёнвальд. Река была не широкой, Всего метров двенадцать, но очень, очень глубокой и холодной. В тени и в плакальщиц и разлапистых дубов она казалась почти что черной и гладкой, как зеркало. «Нравится глядеть на воду?» Вопрос прозвучал, как гром с ясного неба. Тина обернулась и увидела рядом, под фонарем у моста, благообразного высокого старика в безупречно белой рубашке, в серых брюках и в жилетке точно в тон. Из кармана свисала цепочка от часов, явно золотая, довольно тонкой работы. Да, что-то в этом духе. Тут спокойно. Слова вырвались сами, хотя отвечать Тина не планировала. Но старик от чего-то вызывал безотчетное доверие, то ли в силу своего возраста то ли из-за неясного сходства со священнослужителем на средневековом портрете. «Обманчивое спокойствие!» — улыбнулся незнакомец и обласкал взглядом реку от берега до берега. Глаза у него были ясные, голубые. «Ледяные родники на дне и сила течения не оставляют шансов никому. Попадете в водяной плен, соблазнившись прохладой». «И можете прощаться с жизнью!» Тина пожала плечами. «Купаться в Кенвальде запрещено? Это все знают!» «И все равно каждый год река забирает несколько жизней!» Качнул головой старик, и выражение лица у него сделалось странно злым, вплоть до того, что рассматривать его стало неприятно. «Не горьких пьяниц, заметьте!» и не маргиналов, погрязших в наркотических грезах. Чаще всего молодых женщин или девочек. Он усмехнулся язвительно, словно в его словах было скрыто оскорбление для кого-то неизвестного. Иногда мальчиков даже. В тени взыграло чувство противоречия. В таком случае у реки хороший вкус? Ответила она с вызовом. Старик моргнул. Удивлённый, как-то беспомощно, как будто никак не ожидал такого ответа. Он улыбнулся снова, на сей раз примирительно и глядя уже только на Тину. Пошарил по карманам. «Ну, ну, не сердитесь, милая леди», – произнес он и протянул руку. «Может, угоститесь?» На ладони лежал голубой леденец в прозрачной обертке. Тина уже было потянулась к нему, но потом в голове что-то щелкнуло. Она отдернула руку. «Нет, спасибо. Мне нельзя сладкое». Зачем-то соврала она. «Что ж, бывает», — мирно ответил старик и поднес пальцы к виску, точно хотел приподнять шляпу, да вовремя спохватился, что никакой шляпы нет. «Хорошего дня!» Так и не ступив на мост, он развернулся и пошел по дороге в обратную от парка сторону. Тина осталась одна. Она постояла еще немного, затем огладила на прощание широкие каменные перила моста, прохладные и шершавые. «Не хочу на работу», пробормотала она с тоской и обернулась щурясь на солнце. Когда-то давно ей казалось, что место младшего библиотекаря – мечта, особенно для замкнутой книжной девочки, которая не на что рассчитывать с одним школьным образованием и парой лет в колледже. «Может, если бы это была большая старинная библиотека со множеством редких изданий, что-то изменилось бы?» «Не хочу!» — упрямо повторила Тина и все-таки спустилась с моста. В конце концов, кошек правда надо было кормить, а дом содержать и платить налоги на недвижимость. Вот если бы только перешагнуть через себя и решиться сдать часть помещений, например, один этаж... Но это бы означало, что она поставила крест на том, чтобы заполнить все 14 комнат своей собственной семьей. А ведь дед помнил те времена, когда Мейнардом даже такой огромный дом был тесен. В реке что-то плеснуло. Тина обернулась и подавила нервную дрожь. Вспомнилась от чего-то дурацкая болтовня Уиллоу, потом темнокожая женщина на вокзале. Кого она ждала? Кому звонила? — Забери меня отсюда. По спине пробежали ледяные мурашки. Точно кто-то брызнул на блузку водой из реки. Тина рефлекторно ускорила шаг, втягивая голову в плечи и стискивая обеими руками ремень почтальонской сумки. Встреча с чудаковатым стариком, странный разговор, пугающее движение в темной и будто бы мертвой воде — все это казалось дурным знаком. Впрочем, в знаки Тина не верила, как и в судьбоносные встречи, и в поворотные моменты жизни, и в прочую романтическую чушь. Разумеется, в библиотеке никого не было. Аманда традиционно опаздывала на полчасика, значит, минимум часа на два. Пирс, судя по приоткрытой двери в реставраторскую, успел наведаться на работу, но затем куда-то смылся, и теперь не стоило ждать его раньше полудня. В солнечных лучах, пробивающихся сквозь жалюзи, парила пыль. Поначалу, года четыре назад, в горле от нее постоянно першила. Теперь Тина свыклась, только начала покашливать немного, как и остальные. «Наверное, это даже вреднее курение», – вздохнула она. Чайник в подсобке успел вскипеть дважды, когда появились первые посетители. Корнуол и фок Ровесники Тининого деда, ныне покойного, одни из многих, кто приходил в библиотеку вовсе не за литературой. Они уселись за дальним столом. Фок достал шахматы из рюкзака и начал расставлять фигуры на доске. Раздутые от артрита пальцы слегка дрожали. Корнуолл развернул газету. Никто из них даже для вида не собирался брать книги. В десять заявилась знакомая компания прогульщиков. Трое мальчишек, взъерошенных и смуглых. Каждый из них мог оказаться младшим братом Уиллоу, если бы только Тинна не знала наверняка, что у Уиллоу нет братьев. Мальчишки выбирали стол за стеллажом с научными журналами, неприлично громко шушукались, ржали, пили недозволенную в храме литературы колу, оставляя липкие пятна на столешнице, крошили чипсы, поливали колой кактус на окне и, иногда... Очень редко все же брали с полки пару старых выпусков «Неизведанной планеты» или «Чудес космоса». Заглянул высокий горбоносый мужчина. Тина никак не могла запомнить его имени. Он отвесил пару дежурных комплиментов и завязал долгий бессмысленный разговор, перевирая фамилии писателей и поэтов. Когда появилась Аманда, Тина готова была броситься ей на шею. «Еще немного?» И я бы уронила на него стеллаж, призналась она шепотом, когда навязчивый посетитель наконец ушел. Хотя бы за Мелори, который у него превратился в уморли. Аманда прыснула в кулачок, оставляя на руке отпечаток морковной помады. А по-моему, подходящая фамилия для автора смерти Артура. Ни Кись, ни Тинтин. И я бы на твоем месте не была такой переборчивой. Все-таки. «Мужчина ухаживает!» По скромному мнению Тины, под ухаживаниями обычно понималось нечто иное, а не визиты раз в несколько месяцев и дурацкие разговоры. Однако она благоразумно промолчала. На тему семьи и любви Аманда могла рассуждать часами, особенно теперь, когда в свои тридцать девять наконец обзавелась и вожделенным мужем, и ребенком. «У меня все правильно», — любила она повторять. Эта фраза подразумевала продолжение «А у тебя? Нет». Но Аманда позволяла себе его только во время грандиозных ссор, то есть не чаще раза в квартал, за что Тина была ей весьма благодарна. Начало обеденного перерыва ознаменовал писк микроволновки и густой запах вареной капусты. Когда пирс проскользнул в реставраторскую, никто не увидел. «Чудо на самом деле!» потому что в любой толпе импозантный, высокий мужчина с тонкими черными усиками и благородными кудрями до плеч неизменно оказывался под перекрестьем любопытных взглядов. Но в библиотеке Пирс точно обращался в призрака, беззвучного и прозрачного. Впрочем, учитывая его кулинарные пристрастия, долго оставаться незамеченным он не мог. «Развонялся!» Сморчила нос Аманда и сделала страдальческое лицо. «Слушай, я прогуляюсь до кафе. Здесь сидеть невозможно. А потом вернусь и сразу тебя подменю». На мгновение у Тины в душе всколыхнулась душная волна. «Несправедливо. Она же только что на работу явилась. Так почему уходит первый?» Но спорить было бессмысленно. Распорядок дня никогда не менялся, и все, что можно было получить, возражая, хорошую порцию скандала, не нужного никому. «Хорошо», – покорно улыбнулась Тина, механически перебирая регистрационные карточки, давным-давно рассортированные. «Не задерживайся только, я на печенье долго не протяну». Аманда хихикнула, подхватила сумочку со стойки, накинула на одно плечо пиджак в поетках и выпорхнула навстречу солнечному свету, легкая как бабочка, несмотря на десяток лишних килограммов и неустойчивые каблуки розовых туфель. Это вызывало чувство... зависти? «Ушла!» Тут же высунулся пирс из реставраторской и подмигнул. «Заползай ко мне, Тин-Тин! Никто не украдет твою стойку! Мистер Фок бдит, если что!» «Как соколиный глаз!» Донеслось хриплое с дальнего стола, и шахматисты рассмеялись. Тина невольно улыбнулась. Мистер Пирс, старший и единственный реставратор муниципальной библиотеки Лоундейла, ей нравился. Ну, насколько может нравиться мужчина лет на 30 старше? Во-первых, он действительно обожал литературу и рассуждал о том, что Скелтон вырос из чосера и народной поэзии с той же горячностью, с которой его приятели спорили о футболе и крокете. Во-вторых, он дарил книгам новую жизнь, не только редким и ценным, любым, которые попадали в его волшебные руки. Потрепанные школьные учебники, семейные молитвенники в бархатных обложках с шелковыми закладками, иллюстрированные сказки-раскладушки с объемными картинками – Скучные самопальные мемуары, распечатанные полвека назад в дешевой типографии и почти выцветшие. Он скреплял, подклеивал, подшивал, бережно ставил заплатки на корешки, латал надорванные страницы, по кусочкам собирал раскрошенную фотографию владельца на фронтисписе. И вот книга возрождалась и готова была провести еще не один десяток лет в хозяйских руках. Не всегда аккуратных, но благодарных». Пожалуй, кроме неувидающей страсти к вареной капусте всех видов и сортов, Пирс имел только один недостаток – неувидающую же любвеобильность, которая распространялась на любых женщин в возрасте от 18 до 63. На школьниц, слава великому разуму, он не заглядывался, а прекрасные дамы, старше его самого, не вызывали у него энтузиазма. «Сюда, сюда! Сейчас!» «Стул расчищу!» Даже за суетливыми попытками прибраться, Пирс не упустил возможность мимоходом положить руку Тине на талию и провести пальцами вдоль пояса джинсов. Потом улыбнулся, виновато и заговорщически, словно говоря, «Ты ведь сто лет меня знаешь, ничего нового, так?» И сам сел в глубокое низкое кресло напротив, забавно складываясь пополам. Ткань на коленках натянулась и заблестела. Брюки явно не мешало постирать и отгладить, но после третьего развода некому этим было заниматься. Тина сама заварила себе чай, непривычно крепкий, черный с бергамотом, и взяла сахарное печенье из банки. На рабочем столе царил идеальный порядок. Книга большого формата, довольно старая на вид, лежала закрытая корешком от двери. «Легенды и сказки Лоундейла. Кивнул Пирс на красную матерчатую обложку, заметив любопытный взгляд. «Довольно редкая штука. Раньше таких не видел». «Вот бы нам копию в библиотеку!» «Вряд ли владелец согласится. Весьма хм, вздорный старикашка!» Добавил Пирс и подмигнул. «Мол, я-то еще не таков, я-то ого-го!» Тина спрятала улыбку в чашке с чаем. Затем пришлось ненадолго отлучиться к стойке. Пришла молодая женщина и попросила подыскать что-нибудь красочное ребенку. Она жила на окраине города и заходила регулярно, раз в неделю. Сдавала прочитанную книгу и брала новую. Телевизора у них дома не водилось, ни то по бедности, ни то из принципиальных соображений. Ну, хоть кто-то в этом городе вырастет на волшебных мирах, а не на сводках криминальных новостей пронеслось в голове. Проглядев карточку, Тина с некоторым сожалением поставила обратно на полку увесистый томик Мервина Пика с авторскими рисунками. Такое семилетней девочке, пожалуй, читать было рановато. И достала красочно иллюстрированное издание Джилл Мерфи. На обложке ведьмочка старательно пыталась не свалиться с метлы окончательно, а за ногу ее цеплялся полосатый кот. Интересно спросила женщина коротко. Ее карие глаза словно вспыхнули, а на скулах появился румянец, как если бы она выбирала книгу не дочери, а себе. «Мне в свое время очень понравилось», честно ответила Тина и поймала себя на мысли, что не против перечитать. «А что? Хорошая будет альтернатива Лэнгленду». Но ни выписать книгу, ни вернуться в реставраторскую она не успела. Аманда влетела в библиотеку чудом не свернув стенд с рекламками при входе и с размаху шваркнула крокодиловую сумку на стойку. «У меня пропал кошелек!» – выпалила она, задыхаясь. Зрачки расширились так, что голубого цвета радужки почти не было видно. «Ужасно неловко было! Я не могла расплатиться!» Тина моргнула, невольно отодвигаясь. Когда Аманда вспотела от быстрого шага, запах ее цветочных духов стал неприятно кисловатым, как пиво. «Тебе одолжить? Или хочешь, я возьму тебе что-то на вынос, когда сама пойду обедать? Не расстраивайся так, со всеми бывает». Но Аманда ответила неожиданно тихим голосом. «Он был в сумке, и к стойке никто не подходил, кроме тебя и меня». Фок отставил ферзя, которого вертел в руках, и обернулся, спуская очки на кончик носа. Женщина, которая пришла за книжкой для дочери, рефлекторно потеребила застежку своего рюкзака. Мальчишки-прогульщики с дальнего стола безыскусно пялились, и без сомнения они все слышали. «Только не возражать! Только не злиться! О, Господи!» «Если мы сейчас начнем орать друг на друга...» Тина с трудом сглотнула и заставила себя улыбнуться. «Ну да, разве что тот мужчина, который обозвал Мэлори умерлом. Но ты же не думаешь, что он у тебя кошелек вытащил?» Хмыкнула она и сделала вид, что задумалась. «Слушай, а ты свекрови не звонила? У вас маленький ведь с утра капризничал». Такой суматохи, что угодно забыть можно. Глаза у Аманды сделали стеклянными. Она выудила из сумочки телефон и, набирая номер, ушла за стеллажи. Послышался тонкий голос с капризными интонациями. «Мина? Это я. Привет. А ты не можешь взглянуть на трюмо? Лежит? Красненький такой?» Почти сразу она вернулась, щеголяя неровными розовыми пятнами на щеках, и сообщила, что кошелек нашелся. Женщина-посетительница сразу поскучнела, мистер Фок вернулся к прерванной партии. Вся эта отвратительная сцена заняла не больше двух минут. До конца дня в горле Утины стоял комок. Из-за стойки она наблюдала за тем, как медленно тускнеет и ржавеет солнечный свет, сочащийся через жалюзи. Сбежали на улицу мальчишки-прогульщики шататься по парку, Пинать мяч где-нибудь на полузаброшенной спортивной площадке или есть мороженое, сидя на теплых бетонных блоках около недостроенного кинотеатра. Затем Фок сыпал шахматы в рюкзак, сложил переносную доску и, обменявшись рукопожатиями с корнуолом, ушел. Иногда меняются лица и люди, отстраненно думала Тина, глядя на окружающуюся пыль. Появляются новые книги. Но вообще-то, по большому счету, не меняется ничего. За полчаса до закрытия Аманда засобиралась домой. Маленький скучает. «Ты тоже иди!» – высунулся пирс из подсобки. Кудри были скручены на затылке в фигу. На кончике носа еле-еле держались очки. «Мне тут все равно, кое-что надо закончить. А посетителей вроде нет». Тина молча кивнула, глотая дурацкий всхлип, силой потерла глаза и выскочила на улицу. Домой идти не хотелось. Она долго плутала по боковым улочкам, пока не стемнело окончательно. Заскочила в супермаркет, докупила кошачьего корма, обезжиренных йогуртов и хлеба. Зачем-то схватила банку оливок, пусть и знала, что вряд ли откроет ее. Взяла кофе на вынос и выпила его, сидя на низенькой оградке чьего-то садика. Гортензии, серые в ночном сумраке, колыхались на ветру, словно клубы пены, точно так же, как прошлым летом и позапрошлым. Ничего не меняется. Намотав на запястье шуршащие ручки целлофанового пакета, Тина медленно брела по дороге, мимо закрытых магазинов, мимо стадиона, освещенного тусклым прожектором на длинной шаткой с виду мачте. Мост через Кенвальд выглядел как сувенирная открытка. Широкая каменная дуга, грубоватая и древняя, два желтых фонаря, по одному на каждом берегу, согбенные ивы, полощущие ветви в реке, и вода. Черная, глянцевая, непроглядная. Оказавшись на мосту, Тина поставила пакету ног и перегнулась через перила. Камень еще не успел остыть прикасаться к шершавой, рельефной поверхности было приятно. Собственное отражение внизу напоминало то ли утопленника, то ли удавленника. Замшевый пиджак цвета топленого молока скорее походил на саван, а свесившаяся через плечо коса – на висельную веревку. Луна плавала рядом. Большое, сияющее пятно, единственное, по-настоящему яркое. Словно свет от фонарей увязал в воде, как машкара в мазуте. Тоска, смутная после ночного кошмара, стала теперь невыносимой. «Кто-нибудь», — выдохнула Тина шепотом с такой страстью, какой сама от себя не ожидала. «Кто-нибудь, пожалуйста, забери меня отсюда!» Пальцы точно примерзли к перилам. Мигнул и погас правый фонарь, затем левый, с тихим хлопком. Луна в реке покачнулась и поплыла против течения, размазываясь по глади реки призрачным человеческим силуэтом. Ветер всколыхнул ивовые ветви, вывернул до противного стонущего скрипа, ударил в спину. Холодно, холодно, слишком холодно для лета. Река выгнулась навстречу мосту, и в мертвенном лунном свете, расплесканном по воде, Из глубины проступил бледный лик. ха Тина с усилием выпрямила спину, точно судорогой сведенную, отодрала ладони от перил, кажется, оставляя ошметки кожи, и побежала. Сперва вниз, с моста, потом по дороге, вдоль парка и вверх по холму, все быстрее, сильными размашистыми шагами, иногда вовсе не чувствуя под ногами земли. Кое-как добралась до дома, отомкнула дверь с третьей попытки, задвинула щеколду. Колени ослабели. До спальни она добиралась ползком и залезла под одеяло, как была, в пиджаке и джинсах. Тряслась почти до самого утра, едва чувствуя, как кошки сбегаются и укладываются вокруг теплым мурчащим кольцом. «Я сказала не те слова», — проносилась по кругу одна и та же мысль. Неправильные слова в неправильном месте. И меня услышали, услышали. Но в дверь так никто и не вломился. Будильник прозвенел ровно в половине седьмого, приглашая на пробежку. У порога обнаружился забытый на мосту целлофановый пакет. Мокрый насквозь, с кошачьим кормом, хлебом, йогуртом, но почему-то без банки оливок».